Аделина. Я всю ночь думала о том, что рассказал Ивашенко. Историю с исчезновением жены депутата я смутно вспомнила. Попадались на глаза какие-то заголовки в интернете, фотографии убитого горем мужа и его громкие заявления о том, что он найдет и накажет того, кто причастен к этому. Было также несколько заметок в желтых изданиях, где открытым текстом депутат обвинялся в домашнем насилии и даже мелькала пара фотографий довольно сильно избитой женщины, мутноватых, конечно, но вполне иллюстрировавших текст. Депутат даже судился с каким-то изданием, но кажется безуспешно. Такие истории меня никогда особенно не интересовали, потому я вспомнила об этом только сейчас, когда Ивашенко упомянул и депутата, и пропавшую женщину. Но как в деле могут быть замешаны хирурги, Так и осталось тогда непонятным. У меня, конечно, была своя версия, и я считала, что она имеет право на существование. Некто помог жене депутата, положил ее под чужим именем, а то и вовсе анонимно в клинику пластической хирургии, где ее изменили до неузнаваемости. А потом каким-то образом произошла утечка, и муж депутат сдержал слово, по одному уничтожая всех причастных. Но тогда вопрос — а где сейчас эта женщина? Вот что я бы сделала на ее месте? Постаралась бы скрыться так далеко, где ему и в голову бы не пришло меня искать. Но бог с ней, с этой женщиной. Калмыкова. Почти незаметная Инна Калмыкова, любительница ландшафтного дизайна и редких видов цветов. Как она умудрилась, имея двоих детей, вляпаться в такую авантюру? Я еле дождалась утра, в половине седьмого позвонила Невзорову и предложила поехать к ней домой, чтобы поговорить о Софье Ларичевой. Я очень надеялась, что Калмыкова, напуганная еще и исчезновением сына, одумается и даст показания. И еще мне не давал покоя исчезнувший из клиники Зайцев, если это вообще его настоящая фамилия. Мне почему-то было абсолютно понятно, что он появился в клинике не случайно, а с определенной целью. Он выследил кого-то из двоих, либо Инну, либо Софью, и должен был убрать. Начал с Софьи, потому что Калмыкова как раз ушла в отгулы. Думаю, что, сделав дело, он отправился на поиски Инны, а значит, нужно поторопиться и обезопасить ее. Невзоров, выслушав мои доводы, согласился, заехал за мной — и мы направились к Калмыковой. Матвей собирался ехать с нами, но я настояла, чтобы он ехал в клинику. Там мог снова появиться Зайцев. Маловероятно, конечно, но ведь возможно. «Только я тебя очень прошу. Не геройствуй там, если что». Положив руки на грудь мужа, попросила я уже на пороге. «Просто вызови полицию». «Слушаюсь, мэм», — козырнул Матвей. Но я почему-то вышла из квартиры с тяжелым сердцем. Дверь нам открыла невысокая худенькая девушка с пышными каштановыми волосами, небрежно сколотыми заколкой бананом у самой шеи. «Вы к маме?» — спросила она. «Проходите, она в душе. Сейчас выйдет». «Мы не спали всю ночь. У нас Даня пропал». «Да, мы знаем», — сказал Невзоров, входя в квартиру. «А вы, Алина Антоновна Залевская?» «Нет, я Алина Антоновна Калмыкова». «Да? Носите фамилию матери? И я, и брат?» «И почему, если не секрет?» «Мама так решила, когда папа... папу...» «Ну, в общем, мы Калмыкова и все. нахмурилась девушка. «В кухню проходите». Инна, разумеется, крайне удивилась, увидев нас за столом в собственной кухне, но не испугалась, наоборот. Мне даже показалось, что она испытала облегчение, а когда невзоров предложил ее дочери не присутствовать при нашем разговоре, вдруг заявила что девушка должна остаться, потому что она инна больше не может и не хочет от нее ничего скрывать. то, о чем рассказала калмыкова действительно носить в себе три года было даже несложно страшно и теперь многие ее поступки уже не казались мне странными. Она хотела защитить своих детей и делала это так, как позволяли обстоятельства на тот момент. Но это я так думала. Я — взрослая женщина, кое-что повидавшая в этой жизни, лечившая очень разных людей, окружённая врачами с очень разными судьбами. Но это оказалось, видимо, слишком для психики 19-летней девушки, хотя, как я поняла, кое о чём мать рассказывала ей раньше. Алина вдруг вскочила и метнулась из кухни, так громко хлопнула дверью где-то в глубине квартиры, что в посудном шкафу звякнули чашки. Инна вздрогнула. «Извините, я сейчас», и быстро вышла из кухни вслед за дочерью. Невзоров невозмутимо записывал что-то, то и дело поправляя очки. «Ничего, успокоиться». М «Да, есть чем с коллегами поделиться, конечно». Тут прямо вендетта вырисовывается. Три трупа. «Четыре», — сказала вернувшаяся Инна и протянула Невзорову телефон. «Вот, только что пришло». Я тоже заглянула в мобильный. Там была фотография мужчины, бессильно свесившегося из салона машины в гараже. «Угорел, что ли?» — пробормотал Невзоров. «Кто это?» «Это Рустам». Я не знаю его фамилии, но именно этот человек привез в клинику Алену Суркову. То есть, словом, теперь я думаю, что на самом деле её звали Алана Сурикова, та самая пропавшая жена депутата. И вот теперь я точно понимаю, что за всеми убийствами стоит именно Суриков, как и обещал, рассчитывается со всеми, кто причастен. У меня были сомнения, но ничего другого вспомнить я не могу, понимаете? Ничего только эта операция инна опустилась на табуретку и закрыла руками лицо если бы тогда я хотя что это был мой единственный шанс понимаете единственный шанс никто ведь не знал что все дальше пойдет как в триллере локтев конечно предупреждал чтобы мы молчали но я уехала не поэтому мне надо было жизнь спасать и детей от мужа так так так протянул Невзоров, откладывая телефон на край стола. «Выходит, мне надо срочно связываться с теми, кто ведет дела по убийствам хирургов и медсестры. А теперь еще и этот деятель». «Да, задали вы мне работку, Инна Алексеевна». «Простите, мне надо позвонить», — бросив взгляд на часы, сказала Калмыкова. «Мы договорились с капитаном, что я буду звонить ему каждые два часа». Ее разговор с начальником поисковой группы ни к чему не привел. Мальчика по-прежнему не обнаружили. Группа уже прочесывала первый близлежащий поселок, обходила дома, но никто ребенка не видел. Тулмыкова ощутимо занервничала. Но меня удивило другое. То, как она все это время, что мы были в квартире, умудрялась держать себя в руках и рассказывать что-то, зная, что где-то идут поиски ее сына. В квартире раздался какой-то шорох, и Инна сорвалась с табуретки, бросилась в коридор. «Алина! Алина, куда ты?» «От тебя подальше!» раздалась в ответ, и тут же хлопнула входная дверь. Невзоров покачал головой. «С характером девка». «Нет, просто избалованная», — сказала, входя в кухню Инна. «Я старалась ее от всего ограждать» даже когда вынуждена была рассказать кое-какие вещи. Смягчала, как могла. Но она отца хорошо помнит. Ей ведь было одиннадцать, а Даня... Тут Калмыкова осеклась, прикрыла ладонью рот и посмотрела почему-то на меня расширившимися глазами. «Инна Алексеевна, с вами все в порядке?» спросила я, и Калмыкова словно очнулась. «А ведь Даня не помнит отца!» «Не помнит. Он мог не узнать Антона, если это действительно он приезжал в лагерь позавчера». «Погодите», — вмешался Невзоров. «То есть ваш сын мог не узнать отца, но все равно уйти с ним на завтра?» «По статистике», — вмешалась я, — «в 75% случаев дети до 12 лет называют знакомыми всех, кого видели два раза. Так что он вполне мог не испугаться мужчину, которого уже накануне видел». «Но я же его просила!» — простонала Калмыкова, снова хватаясь рукой за голову. «Я же всю дорогу ему объясняла!» «Такие навыки надо постоянно подкреплять», — вздохнул Невзоров, закрывая папку. «Раз во время первой встречи мужчина не показался Дане опасным, то ваши слова он просто пропустил мимо ушей. Мог уйти искать котенка или собачку. На такое ведутся практически все дети». Но если это действительно ваш муж, то прав начальник поисковой группы. Мальчику пока ничего не угрожает. А позвоните ему и узнайте, показал ли он фото вашего бывшего мужа охране. Вдруг это все таки был он? Инна встрепенулась. Как я могла забыть? И мне, если можно, тоже покажите? Вдруг попросила я, потому что в голове у меня тоже что-то щелкнуло. Когда Калмыкова развернула ко мне экран мобильного, я приблизила пальцами лицо изображенного на нем мужчины и через секунду могла точно сказать, что видела его на дороге, ведущей в клинику с букетом цветов в руках. И шел он не в клинику, а из нее.